Вторые рощи. Мне Лайла собачка белая, и на холме за хуторами две рощи, правая и левая, лая этот эхом повторяли. Два разделившиеся эха у них пели, плакали, совестели, как в двух расстроенных ореховых стереофонических системах. Я закричал, не знал, что делаю, и надо мной в вечернем гуле две рощи, правая и левая, моим же голосом вздохнули.